Год 1882. Декабря 22-го. Комментарий первый. «Опять в Москве. Опять пережил муки душевные ужасные». Комментарий второй третий. «Больше месяца, но не бесплодные». «Если любишь Бога добро, кажется, я начинаю любить Его. Любишь, то и живешь им. Счастье в нем. Жизнь в нем видишь. То видишь». И то, что тело мешает добру истинному, не добру самому, но тому, чтобы видеть его, плоды его. Встанешь смотреть на плоды добра, перестанешь его делать, мало того, тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. Только тогда-то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. Но заготовляй его больше». Сей, сей, зная, что не ты, человек, пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Лев Николаевич, не сожнешь, если станешь не только жать, но полоть, и испортишь пшеницу. Сей, сей. И если сеешь Божье, то не может быть сомнения, что оно вырастет. То, что прежде казалось жестоким, то, что мне не дано видеть плодов, теперь ясно, что не только не жестоко, но благо и разумно. Как бы я узнал истинное благо Божье от неистинного, если б я, человек плотский, мог пользоваться его плодами? Теперь же ясно. То, что ты делаешь, не видя награды и делаешь любя, то, наверное, Божие. Сей и сей, и Бог возрастит, и пожнешь не ты, человек, а то, что в тебе сеет. Комментарий четвертый. Комментарии за 1882 год. Комментарий первый. Единственная дневниковая запись за 1882 год. Второе. В июле 1882 года Толстые купили в Москве в Долгохомовническом переулке, ныне улица Льва Толстого 21 дом. И 8 октября переехали туда на постоянное жительство. Третье. Толстой испытывал страдания от необходимости жить в городе, от торжествующего, самоуверенного безумия окружающей жизни. Смотри том девятнадцатый настоящего издания. И комментарий четвертый. Запись относится к трактату «В чем моя вера». Конец комментариев. Страница триста восемнадцатая.